Глава 47. Миссис Хартул в Лоустофте. Когда Пол вернулся в столовую, его спутница была уже там, и официант стоял подле стола, готовый снять крышку супницы. За обедом миссис Хартул лучилась улыбками и вообще была особенно мила. Однако Пол чувствовал, что внутри Она кипит. Хотя миссис Хартл улыбалась, поддерживала легкие разговоры, смеялась, во всем этом была некоторая искусственность. Пол знал почти наверняка, что она дожидается ухода официанта, чтобы заговорить совершенно иным тоном. Так и оказалось. Как только официант унес последние тарелки миссис хартл задала вопрос который без сомнения вертелся у нее на языке все это время твой друг был не очень то вежлив ведь так пол ты хочешь сказать он должен был с нами пообедать я не сомневаюсь что он сказал правду И действительно уже пообедал. Меня совершенно не волнует его обед. Но есть два способа отклонить приглашение и два способа его принять. Полагаю, вы с ним очень близки. О да. Значит, недостаток вежливости очень явно адресовался. Мне? Твой друг дал понять кто не одобряет меня. «Я права?» Этот вопрос Пол оставил без ответа. «Я вполне понимаю, как такое может быть. Близкий друг может любить или не любить знакомых своего друга. В этом ничего обидного нет». Но при случайной встрече он обязан быть с ними вежливым, если у него нет веской причины вести себя иначе. Ты говорил мне, что мистер Карберри твой идеал английского джентльмена. ха ха ха ха ха Так и есть. Тогда чего? Он вел себя не по-джентльменски? Миссис Хартл снова улыбнулась разве ты сам не почувствовал что он упрекнул тебя за меня когда выразил удивление твоим приездом у него есть над тобой власть разумеется нет какая у него может быть власть ну не знаю может он твой опекун может у вас в стране молодые люди не распоряжаются собой пока не перевалят через тридцать Я бы решила, что он твой опекун и упрекает тебя за дурное общество. хо Уверена. Когда я ушла, он так и сказал? Это была чистая правда, и Монтегю не знал, как ее опровергнуть. Да и надо ли опровергать? Рано или поздно разговор должен состояться. Так почему не сейчас? Надо повторить, что для него невозможно стать ее мужем. Он не может упирать на то, что сердце его отдано другой. Она возразит, что ей он вручил свое сердце раньше. Однако есть и другая причина. Обстоятельства ее прошлого таковы, что все друзья предостерегают его от этого брака. Пол собрался с духом для предстоящей битвы». «Так примерно и было», — сказал он. «Многие, и, вероятно, подавляющая часть моих читателей, в том числе, скажут про себя, что Пол Монтегю — жалкое существо, если ему так невыносимо было сказать ей правду. То, что он не устоял под натиском ее чар, ему простят, как простят и опрометчивую помовку». И последующее желание развязаться. Женщины, а возможно и некоторые мужчины, найдут естественным, что он пленился чарами и выразил свои чувства в той форме, какую незамужние дамы ждут от холостяка. И не менее естественным, что, узнав про опасность этого шага, попытался выбраться из западни. Полагаю. Ни одна женщина не станет порицать его за то, что он бросил миссис Хартл. Однако его сурово осудят за малодушие и, думаю, несправедливо. Мы редко задумываемся, что умение настоять на своем происходит более от жестокосердия, чем от твердости намерений или настоящей храбрости. Нередко муж уступает жене мать-дочери, хозяин-слуге, не потому что их запугали, а из нежелания причинять боль, из той душевной мягкости, которая заставляет переживать чужое страдание как свое. Эта деликатность, не позволяющая равнодушно смотреть на чужое огорчение или даже думать о нем, производит чувство родственное страху, но совместимое и с храбростью, и даже с твердостью намерений, когда без такой твердости не обойтись. Пол не боялся миссис Хартл, или, по крайней мере, страх не заставил бы его молчать, но не находил в себе сил вергнуть ее в отчаяние покинутой женщины. После всего, что между ними произошло, как сказать, что она больше ему не нужна, и пусть идет своей дорогой? Но именно это он должен был сделать. И ее последний вопрос открыл ему путь. Так примерно и было, сказал он. Мистер Карбери, действительно упрекнул тебя за то, что ты приехал в Лоустовц с такой, как я? Он знал о моем к тебе письме. Вы... «Обсуждали меня между собой?» «Конечно. Что здесь странного?» «Ты хотела, чтобы я молчал о тебе с моим лучшим и самым старинным другом?» «Нет. Я не хочу, чтобы ты молчал. «Полагаю, ты должен был сказать о своем намерении, но не спрашивать его дозволения». «Когда мы путешествовали вместе, ты казался мне вполне самостоятельным. Я слышала, что у вас в стране девушки иногда во всем слушаются близких, но я и подумать такого не могла о человеке, который отправился в другие страны на поиски счастья». Пол Монтегю знал, что она говорит так из мести, и все равно ему было неприятно. «Разумеется, ты...» Можешь говорить жестокие слова. Разве в моем характере говорить жестокие слова? Ха -ха -ха -ха! Часто ли я тебе их говорила, когда я обнимала тебя и клялась, что ты будешь моим Богом на земле? Были ли мои слова жестокими? Я одна и должна сама за себя сражаться. Оружие женщины — ее язык. Скажи мне одно единственное слово, Пол. Ты знаешь, какое, и больше не услышишь ничего жестокого. Я и не вспомню про мистера Карбери. Разве что отпущу по его поводу невинную шутку. И подумай, о чем я прошу. Или ты забыл, как пылка меня когда-то умолял? Как клялся, что твое счастье зависит от одного моего слова? Хотя я и любила тебя, но сомневалась... Тогда были денежные неурядицы, которые теперь уладились. Однако я сказала это слово, потому что любила тебя, потому что тебе верила. Дай мне то, что клялся отдать до того, как я принесла тебе мой дар. Я не могу сказать этого слова. Так значит, меня все же выбросят, как старую перчатку. Я знаю мужчин. Знаю, что они лживы, эгоистичны, жестоки и ненадежны. Но ни с чем похожим я раньше не сталкивалась. Никто не смел так со мной обходиться. Я написал тебе. Написал мне, да? И я должна была этим удовлетвориться? Нет. Я невысоко ценю свою жизнь. И мне почти нет для чего жить. Однако покуда я жива, я не смирюсь с несправедливостью. Я поеду на край света, чтобы ее обличить. Ты мне написал, <свы> <свы> небо и земля. «Мне трудно сдерживаться, когда я слышу такие возмутительные слова!» Она схватила лежащий на столе нож, глянула на поло и отбросила нож в сторону. «Написал мне!» «Неужто, написав письмо, ты разорвал связавшие нас узы?» Нет, того ли ты посмел его написать, что чувствовал себя в безопасности вдали от меня?» «Письмо нужно перечеркнуть. Ты уже проверки его всем своим поведением с моего приезда. Мне печально такое слышать. Разве я не вправе так говорить?» «Надеюсь, что нет. При первой встрече я сказал тебе все». Если в дальнейшем я поступил дурно, исполняя твои желания, то сожалею об этом, потому что две минуты говорил на пляже со своим хозяином. Ты действуешь по его приказу. Для этого он сюда и приехал, не сомневаюсь. Ты говорил ему, что будешь здесь. Он здесь, по чистой случайности. Что ж, очень удобная случайность. так что ты должен мне сказать?» Или ты думаешь, будто сказал все, что от тебя требовалось? Может быть, ты предпочтешь, чтобы я обсудила вопрос с твоим другом, мистером Карбери? Полагаю, я сам могу сказать все. Так скажи! Или тебе так стыдно, что слова застряли в горле? Ты... отчасти права. Мне стыдно. Об этом говорить. Я должен буду упомянуть болезненные обстоятельства. До чего бы ни дошло, будь я осторожнее. Тут он умолк. «Не сиди меня!» — проговорила она. «Я знаю все так же хорошо, как если бы ты уже произнес свои слова». Мне известно, сколько лжи наговорили тебе в Сан-Франциско. Тебе сказали, что в Орегоне я застрелила человека. Это не ложь. Я правда его застрелила. Он лежал мертвым у моих ног. Миссис Хартл умолкла, встала и посмотрела на пола. Удивляет ли тебя, что такую историю женщине рассказывать не хочется? Не от стыда. По-твоему, зрелище умирающего мерзавца меня не преследует? Я не слышу его пьяный крик. Не вижу, как он поднимается с земли, а затем падает убитый моей рукой. Но рассказали ли тебе, что у меня не было других способов себя защитить, что оставь я его в живых, мне потом пришлось бы застрелиться самой? Если я была не права, почему меня не осудили за убийство? Почему женщины сбегались ко мне и целовали подол моего платья в вашей благополучной стране о подобном не слышали? у вас женщина ограждена от всего кроме лжи это еще не все прошептал он да тебе рассказали и другое продолжала миссис хартл по прежнему стоя над ним «Тебе рассказали о моих ссорах с мужем. Я знаю, что именно говорят. Кто выдумал ложь и зачем? Разве я скрывала от тебя, каким был мой бывший муж? Разве не говорила тебе, что он был негодяй и пьяница? Как я могла с ним не ссориться? О, Пол! Ты не представляешь, какой была моя жизнь!» «Мне сказали...» «У вас была дуэль». «Вся моя жизнь с ним была схваткой!» «А как еще противостоять жестокости, мошенничеству и лжи?» «Дуэль! Ты же не поверил в эти измышления?» «Да! Однажды я с пистолетом в руках охраняла дверь моей спальни, сказав, что он войдет туда через мой труп. Он ушел в кабак». Я не видела его потом неделю. Вот какая это была дуэль. И еще тебе сказали, что он жив. Да. Кто видел его живым? Я никогда не говорила, что видела его мертвым. Должно быть свидетельство о смерти. Свидетельство в Техасе за 500 миль от Галвестона. И что тебе с того... «Я разведена с ним по закону штата Канзас. Разве закон не позволяет разведенной женщине вступить в новый брак? Я подала на развод из-за его пьянства и жестокого обращения. Он не явился, и суд нас развел. Это позор!» «Я ничего не слышал о разводе, когда мы говорили о моем прошлом. Карадок Хартл тебя не занимал!» «А теперь ты вдруг заинтересовался подробностями? Я сказала тебе, что он умер. Я так думала тогда и думаю до сих пор. Слышал ли ты другую историю, не знаю. Нет. В таком случае это твоя вина, ты не слушал. И тебя уверили, что я не сумела вернуть мою собственность». «Я ничего не знаю про твою собственность, кроме того, что слышал от тебя. Я не спрашивал о твоей собственности». «Можешь спросить!» «Я наконец-то ее вернула. «Итак, какие еще будут вопросы?» «Я была с тобой вполне откровенна. И ты отвергаешь меня за то, что я защитила себя от пьяного насильника? Отталкиваешь за то, что я не дала мерзавцу мужу меня сгубить и освободилась от него законным путем? Или за то, что своими силами вернула мою же собственность? Если ты не осуждаешь меня за это все, то скажи, за что осуждаешь? Она избавила Пола от необходимости самому излагать неприятные факты. Но теперь ему нечего было ответить. Она призналась, что застрелила человека. Что ж, безусловно, бывают случаи, когда женщина должна застрелить мужчину, особенно в Орегоне. Дуэль с мужем она наполовину отрицала, наполовину признала — «Можно не сомневаться, что супружескую спальню от мистера Хартла она защищала с пистолетом в руках, что до самого мистера Хартла она не отрицала, что он, возможно, жив, однако, по ее словам, это ничего не меняет, поскольку развод устранил все препятствия для нового брака. Она и впрямь опровергла все обвинения, и все же после такого рассказа из ее уст кто захотел бы на ней жениться». Она видела слишком много пьянства, слишком ловко обращалась с пистолетами, делала слишком много мужской работы. Всякий обычный мужчина дважды подумает, прежде чем взять ее в жены. Я тебя не осуждаю, сказал пол. По крайней мере, не лги. Раз ты говоришь, что не будешь моим мужем, стало быть, ты меня осуждаешь. М? М? «Разве не так?» «Я постараюсь не лгать. Я действительно просил тебя стать моей женой». «Сколько раз до того, как я согласилась?» «Это мало что меняет. Во всяком случае, просил, пока ты не согласилась. С тех пор я пришел к убеждению что такой брак будет несчастьем для нас обоих. А... А... А... А... Вот как. Да. Разумеется, ты можешь говорить мне что угодно и думать обо мне как тебе угодно. Мне трудно что-нибудь сказать в свою защиту. Да, уж и тем не менее я убежден что поступаю правильно когда говорю что не стану твоим мужем а? и станешь миссис хартлу она по прежнему стояла вновь потянулась к столу словно хотела что-то схватить. Пол тоже поднялся. Если я говорю резко, то лишь для того, чтобы избежать недопонимания. Я на тебе не женюсь. А, боже! Чем я провинилась? Что мне один за другим достаются такие жестокие и лживые мужчины? Ты говоришь мне в лицо, что я должна это стерпеть? Кто «Та девка, на которую ты меня променял! Она богата или знатна? Или ты боишься иметь рядом женщину, которая может за себя постоять? Быть может, ты считаешь, что я старая?» В эти мгновения Полуев прям казалось, будто ее лицо постарело на много лет. Вокруг губ пролегли морщины, веселость исчезла, глаза как будто запали. «Говори же! Ты хочешь жену помоложе?» «Ты знаешь, что это не так?» «Знаю! Что я могу знать про лжеца?» «Из твоих слов я ничего не знаю и могу лишь выводить из твоего характера, а я вижу, что ты трус!» «Это он твой хозяин тебя заставил!» Перед ним ты трепещешь, как жалкая тварь. Ни единому твоему слову верить нельзя. Я снова связалась под лицом. Только подумать, что мужчины так отвратительны и воображают себя хозяевами мира. Мои тебе последние слова, что ты лжец. На сегодня наш разговор окончен. Ты можешь идти. «Десять минут назад, будь у меня в руке пистолет, я бы застрелила еще одного человека!» Пол Монтегю, оглядывая комнату в поисках шляпы, невольно порадовался, что у нее не оказалось при себе пистолета. Во всяком случае, миссис Хартл очевидно имела привычку всегда держать при себе оружие, хотя, к счастью для Пола, сегодня оставила его в спальне. «Я...» «Прощаюсь с тобой», — сказал Пол, отыскав, наконец, шляпу. «Не говори так! Похвались, что сумел от меня избавиться! Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Собери свое мужество, если у тебя оно есть, и не прячь свою радость! Скажи, что англичанин посмел дурно обойтись с американкой! Ха -ха -ха. Ты бы так и сказал, если б не боялся говорить прямо!» Пол уже стоял в дверях. И до того, как он ускользнул, она успела сказать. «Я здесь не останусь. Я вернусь в понедельник. Мне надо обдумать твои слова и решить, как я поступлю. Я найду способ наказать тебя за вероломство. Жду тебя в понедельник!» «Держась за дверную ручку», — Пол ответил. «Я...» «Не вижу, какой в этом смысл». «Это мне решать, сэр! Думаю, ты не такой трус, чтобы побояться ко мне прийти? В противном случае я приду к тебе, и уж я-то не срабею явиться и рассказать всю историю!» Пол ответил, что, коли она так желает, он к ней зайдет, но не будет сейчас назначать день. По возвращении в Лондон он ей напишет. Когда он ушел, Миссис Хартл подошла к двери и некоторое время прислушивалась. Потом закрыла ее, заперла замок и некоторое время стояла, стиснув руки и прислонившись спиной к двери. Через некоторое время она пробежала несколько шагов, упала на колени и, держась руками за стол, уткнулась в них лицом. Наконец слезы хлынули потоком, и она скорчилась на полу. Неужели всему конец? Неужели ей никогда не изведать покоя, не испить и одного освежающего глотка? «Неужто ее так и будет швырять по бурным волнам?» Почти все, что она сказала, было правдой, пусть и не всей правдой. Да и кто из нас, говоря о себе, расскажет все? Ее не щадили, и она не щадила других. Против нее строили козни, она отвечала тем же. Она приспособилась к той жизни, которая ей выпала, но всегда сохраняла честность в том, что касалось денег, и умела любить. Она правда любила своего молодого англичанина. И теперь, после всех ее интриг, всех рискованных ходов, всех пущенных в ход чар, он от нее ушел. Каково? Будет возвращаться в Америку одной!» И все же сильнее всех бушевавших в ней чувств была отвергнутая любовь. Какие бы яростные упреки и оскорбления она не бросала в лицо Монтегю. Ее возмущение было отчасти притворным, однако любовь ее притворством не была. Если бы он вернулся и заключил ее в объятия, миссис Хартл не только простила бы его, но и благословила за доброту. Она смертельно устала от грубой и жестокой жизни, от неженственных слов. Обиды и несправедливости возвращали ее к старым привычкам. Но если бы только она сумела укрыться от несправедливости и обид, отыскать в мире какой-нибудь сносный уголок, где свободное от жестокого обращения могла бы свободно изливать всю подлинную доброту своей женской натуры, тогда, наверное, она стала бы мягкой, как юная девица, когда она встретила этого англичанина и поняла, что его к ней тянет, У нее возникла надежда и впрямь достичь тихой гавани. Однако запах порохового дыма от того первого пистолетного выстрела так и не выветрился из нее. И сейчас миссис Хартл сказала себе, как часто говорила раньше, что лучше ей тогда было направить дуло в собственную грудь. Получив в Америке письмо от Пола, Она бросилась в Англию ради того, что сама назвала призрачным шансом. Хотя письмо ее рассердило, она со свойственной ей силой духа сказала себе, что такое решение естественно. Женить бы на ней, разлучила бы его со всеми привычными местами, со всеми старыми знакомцами. Весь его мир изменился бы. Миссис Хартл хорошо знала себя и хорошо знала англичанок. Она не сомневалась то о ее прошлом знают и английское общество ее не примет. Ко всем насмешкам над старой страной у нее, как часто бывает у американцев, примешивалось завистливое восхищение. Забыть прошлое и жить как английская дама было бы для нее счастьем. Но если на востоке собственной страны к ней относились с опасливой брезгливостью, а на Дальнем Западе ее имя стало чуть ли не синонимом свирепости, как смело она надеется на такую перемену. Миссис Хартл напомнила Полу, как долго не соглашалась на его предложение, но не объяснила причину своих тогдашних колебаний. Останавливала ее мысль, что она не годится ему в жены. Однако так оно и было. Обстоятельства сделали ее такой. Обстоятельства были к ней жестоки, и она не могла их теперь изменить. Затем, мало-помалу, она поверила в его чувства и в ослеплении собственной любви сказала себе, что изменится. Впрочем, она почти знала, что это невозможно. И все же у него есть родственники дела, Собственность в ее стране Если они не могут быть счастливы в Англии Может быть для него открыты возможности К процветанию на Дальнем Западе И тут ему предложили поехать в Мексику Очень возможно, что интересная и важная работа Задержала бы его там на много лет С каким счастьем она бы сопровождала его В качестве жены Уж там-то она точно была бы ему подходящей Спутницей жизни Миссис Хартл сознавала свою красоту Может быть, даже чересчур хорошо И уж это точно оставалось при ней Время ее почти не коснулось И она умна Умеет дарить счастье и радость У нее есть все качества доброго товарища Столь ценные в женщине Все это она про себя знала «Если бы они могли оказаться вместе там, где ее прошлое никого не волнует, разве она не сделала бы его счастливым? Но кто она такая, чтобы мужчина ради нее бросил все и уехал в какую-нибудь полуварварскую страну?» Все это миссис Хартл понимала и почти не злилась на Пола, Однако она должна была продолжать игру тем оружием, какое у нее есть. После того, что между ними произошло, и ее характер, и ее нынешние планы требовали хотя бы изображать злость, сидя одна в ночи, миссис Хартл составляла планы, но больше всего в нынешнем настроении ей хотелось написать прощальное письмо. Сказать Полу, что он был прав и пожелать ему счастья. Она действительно написала это письмо, но с убеждением, что отправить его не сможет. Читатель может судить, с какими чувствами писались следующие слова. «Дорогой Пол, ты прав, а я не права. Нам не следует жениться». Я тебя не виню. Тебя облекло ко мне, когда мы были вместе. Но ты понял и справедливо, что не следует отдавать жизнь ради такого влечения. Прости меня за сцену, которую я тебе устроила. Ты признаешь, что я страдала. Помни всегда что одна женщина будет любить тебя больше любой другой. Думаю, ты тоже будешь меня любить, даже когда рядом с тобой будет другая. Да благословит тебя Бог. Желаю тебе счастья. Напиши мне короткую-прикороткую прощальную записку, если ты этого не сделаешь». Ты будешь считать себя бессердечным, но ко мне не приходи. Твоя навеки. Уха. Миссис Хартл написала это на маленьком листке и дважды перечитав записку, сунула ее в бумажник. Она сказала себе, что должна отправить письмо, но также твердо сказала себе, что не в силах этого сделать. Только под утро она легла спать, но никого не впускала в комнату после того, как Монтегю от нее ушел. Пол, вырвавшись от нее, долго бродил по берегу, потом заказал на утро экипаж, чтобы ехать в Карбери, и лег спать. К Сквайру он вошел, когда тот завтракал. Я приехал раньше, чем вы ждали, сказал Пол. Да уж... «Намного раньше. Возвращаетесь ли вы в Лоустофт?» Пол рассказал, что между ними произошло. Роджер одобрил все, кроме обещания к ней зайти. «Пусть приходит». «Вам придется это стерпеть», — сказал он. «Разумеется, вы должны платить за свою неосмотрительность». Вечером Пол Монтегю... Вернулся в Лондон почтовым поездом, чтобы наверняка не оказаться с миссис Хартл в одном вагоне.